Клуб «Ящерица», Москва, Измайловский парк, 26 сентября, вторник. Надираешься? Барон Ротомир без спроса на правах старого друга вошел в оккупированный Мячеславом кабинет и опустился на стол. В отличие от некоторых других лидеров «Зеленого дома», Ротомир не приветствовал свободный стиль одежды. Не выносил джинсы, футболки и прочие несерьезные вещи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 Вряд ли слова подумала над тем, как мое назначение взбаламутит Великий дом. До сих пор Мечислав рассматривал наказание лишь в контексте своих взаимоотношений с королевой. Но слова Ратамира показали, что все слова подбросила дровишек в костер извечного противостояния между колдуньями и их мужчинами. Бароны промолчали, однако это не означает, что они так просто проглотили обиду.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 Мичислав молча выпил. — У меня все честно, — продолжил Колыван. — Пока клад лежал, не трогал. Но как только вскрыли, мои 10 процентов вынь да положь, Взял по справедливости, ровно как велят корпоративные правила. Пришел купцу, а там эти ошиваются. Разговор наш подслушали и при удобном случае напали. Я как мог отбился, значит но три золотые монеты и кинжал старинный ценный копыта у меня украл. прошу стало быть приструнить гопника, господин министр!» Барона передернула. «Именно это я и имел в виду», — заметил Ратамир. «Господин министр по делам гопников!» «Не злоупотребляй нашей дружбой!» «Так я ведь свою прошу вернуть!» в «Тебе совсем не осталось гордости?» «Стоп!» Мячеслав посмотрел на приставника. «Суть прошения понятна. С копыта я разберусь. Ущерб он возместит».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 Вместо этого сжал и разжал кулаки, помолчал и медленно произнес. — Поговорим позже. — Хорошо? — Но мы вернемся к этому разговору, — уточнил Ратомир. — Вернемся, — бы обещал барон. — Договорились. Повелитель Дамина Марина последовал за приставником, а оставшийся в одиночестве вячеслав налил себе еще одну рюмку текилы. — Эх, всеслава, всеслава!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 «Прибываю в недоумении, а...» После некоторого раздумья вячеслав решил принять сочувствие комиссара за чистую монету. и «Я никак не могу помириться с Сисловой». «Закусила у дела?» «Вроде того». Нав улыбнулся. «В таком случае вам следует срочно совершить какой-нибудь подвиг?» «Ее величество женщина романтичная и отходчивая». — Попав под гипноз вашего героизма, она наверняка тает и мир будет восстановлен. — Какой еще подвиг? — пробурчал барон. «Спасите — Спасите кого-нибудь, — предложил комиссар. — Или убейте. По настроению. Три бутылки текилы все-таки подействовали на вячеслава и поэтому свой следующий вопрос он задал вполне серьезно. — Настроение у меня дрянь, так что действовать придется по второму варианту. Но кого убить?